Глава девятая. Да здравствует жир! Ах, эти жиры! Я люблю их так же, как и вы, а может даже больше. Аппетитные, вкусные, питательные, сытные жиры. Они несут наслаждение, их богатая текстура дополняет и украшает блюдо. И остается только радоваться тому, что многие жиры на самом деле полезны. И, между прочим удовлетворяют от 20 до 35 нашей потребности в энергии. Уточню. Я говорю о жизненно важных жирных кислотах. Это те жиры, которые обеспечивают сияние волос и кожи, поддерживают работоспособность жизненно важных органов, прежде всего мозга и печени. Кроме того, жиры любезно обеспечивают сопровождение витаминам и минералам, которые мы поглощаем из растений. Дело в том, что некоторые из них совершенно бесполезны для наших клеток до тех пор, пока не соединятся с жирами. Иными словами, важнейшие жирные кислоты нам жизненно необходимы. Разумеется, наряду с ними существуют и не столь полезные жиры, в том числе некоторые жиры животного происхождения, например, содержащиеся в молочных продуктах. А есть и вовсе опасные, так называемые трансжиры, Химические соединения, которые производители придумали, чтобы продлить сроки хранения полуфабрикатов, чипсов и других продуктов. Подробнее об этом позже. А пока сосредоточимся на жирах, которые мы любим и ценим. Помните, что жир — обязательный компонент вашего рациона. Он обеспечивает вас энергией и важнейшими питательными веществами, такими как витамины А, Д и Е. Да здравствует жир! Жир прокладывает путь витаминам. Тело по-разному поглощает и использует витамины, получаемые из растительной и животной пищи. Некоторые витамины, скажем, группы В и c относятся к водорастворимым и надолго в теле не задерживаются. Другие — жирорастворимые, и это означает, что они могут растворяться и усваиваться только в сочетании с жиром. Вспомните рукколу с оливковым маслом или томаты с моцареллой. Жирорастворимые витамины задерживаются в организме на недели и даже месяцы. В их числе витамины А, Д, Е и К. Заново подружиться с жиром. В 1980-е жиру изрядно подпортили репутацию. Если вам от 20 до 30, значит, в годы формирования зрелой личности, когда вы усваивали информацию о здоровье и питании, прикидывая, как лучше выстроить свою диету, мир вокруг вел неистовую борьбу с жиром, называя его дьяволом, стремящимся вас угробить или, как минимум, лишить возможности влезть в узкие джинсы. Такая демонизация жира не только вводила в заблуждение, она привела к тому, что блюда с высоким содержанием самых вредных жиров, чизкейк, пломбир с сиропом или жареный сыр стали пределом мечтаний, запретным плодом, который, как известно, сладок. Давайте разберемся с жирами и покончим с предубеждениями. Для начала обратите внимание на пять фактов о жире, объясняющих, чем он полезен. Итак, жир улучшает вкус и текстуру пищи и помогает раскрыться приправам и специям, предотвращает сухость и шелушение кожи, помогает организму усваивать витамины, обеспечивает нас запасом энергии, стимулирует мозговую деятельность. Однако следует помнить две вещи. Вы должны выбирать правильные жиры и обязательно следить за тем, сколько вы их съедаете. Тут главное — умеренность. При превышении рекомендованного количества жира увеличивается риск развития болезней сердца и ожирения. Поскольку жиры более энергоемки, чем белки и углеводы, Даже маленькие порции дают большой эффект. И к тому же, как известно, слишком много хорошего не есть хорошо. Жиры, которые мы любим. Выбирая жиры, обращайте внимание на их ненасыщенные разновидности. Те, которые при комнатной температуре имеют жидкую консистенцию. Тут как со многими питательными веществами. Они необходимы вашему организму, но он их не производит. Остается добывать из пищи. Есть два вида ненасыщенных жиров — полиненасыщенные и мононенасыщенные. Полиненасыщенными жирами, как правило, богаты растительные масла — кунжутное, соевое, кукурузное и подсолнечное, а также орехи и семечки. Эти масла обладают целым рядом полезных свойств, в том числе защищают мышцы и помогают свёртываемости крови. Источники мононенасыщенных жиров оливковое масло, арахисовое масло, авокадо и орехи. Эти жиры регулируют уровень холестерина, инсулина и сахара в крови. Вы, вероятно, наслышаны об омега-3 жирных ненасыщенных кислотах, которые тоже относятся к жизненно важным жирам. Омега-3 обычно содержится в жирной рыбе — лососе, тунце, скумбрии и в некоторых растениях. Недаром вокруг этих жиров столько шума. Это действительно суперзвезды. Омега-3, оберегающий вас от болезней сердца и Альцгеймера, стимулирующий мозговую активность, это лучшее из того, что вы можете выбрать для себя. Омега-3 для вегетарианцев. В группу омега-3 входит три вида жирных кислот. Альфа-линоленовая кислота, АЛК, эйкоза пентоеновая кислота, ЭПК и дакоза гексаеновая кислота, ДГК. Жирная рыба — и рыбий жир обеспечивают нас ЭПК и ДГК. Но эти продукты могут оказаться неподходящими для веганов или ово лактовегетарианцев Молотое льняное семя, грецкие орехи, соевые бобы, соевое масло, рапсовое масло, морские водоросли — вот источники омега-3 жирных кислот растительного происхождения. Жиры ограниченного употребления. При выборе жиров остерегайтесь насыщенных жиров, трансжиров и холестерина. Они могут угрожать здоровью ваших сосудов. Обычно такие жиры содержатся в фастфуде и полуфабрикатах, а также в молочных продуктах, сливочном масле, сыре и молоке, мясных продуктах, кокосовом и пальмовом масле, которое широко используют кондитеры. Существует около двух дюжин разновидностей насыщенных жиров, и не все они опасны для здоровья. Например, кокосовое масло хоть и содержит насыщенный жир, но в то же время помогает поддерживать уровень полезного холестерина и оказывает благотворное воздействие на функцию щитовидной железы. Когда я позволяю себе насыщенные жиры, то обычно выбираю хороший кусок свинины или по-настоящему вкусный гамбургер. Но не подумайте, что я ем это каждый день. А что же с гамбургерами из фастфуда? Признаюсь, Иногда у меня возникает непреодолимое желание съесть такой, и я сдаюсь. Покупаю самый маленький гамбургер с порцией картофеля фри и наслаждаюсь моментом. Но я всегда знаю, что через полчаса буду страдать вместе со своим бедным животом, которому приходится идти на жертвы в угоду капризным вкусовым рецептором. Правда, такие набеги на фастфуд случаются крайне редко. Если мне хочется гамбургер, Я предпочитаю либо приготовить его сама, либо зайти в ресторан или закусочную, где эти гамбургеры делают из свежих ингредиентов. Качественное свежее мясо и сыр все таки дают телу питательные вещества. Фастфуд, не устаю повторять, приносит лишь пустые калории. Если говорить о натуральном и искусственном, то в трансжирах нет ничего натурального, и от них не следует ждать никакой пользы. Все натуральное довольно быстро портится, поэтому производители придумали жир, помогающий сохранять продукты свежими в течение нескольких месяцев. Как правило, они добавляют в растительное масло молекулы водорода, создавая невероятно устойчивый, твердый жир. Такие трансжиры содержатся в маргарине и кулинарном жире. А мы знаем, что именно эти ингредиенты тоннами используются в производстве фастфуда и полуфабрикатов, особенно тех, что продаются в круглосуточных магазинах и на автозаправках — чипсы, пирожные, печенье, крекеры и так далее. У этих транжиров нет абсолютно никаких достоинств, поэтому им можно смело сказать «нет». На каком масле готовить? Сама я часто готовлю на оливковом масле. Например, запекаю овощи или курицу, сбрызгиваю авокадо с пармезаном. Но для жарки я выбираю масло из виноградных косточек. Какое масло посоветовать вам? Тут, конечно, многое зависит от вкуса и от температуры дымообразования. У масел бывает низкая, средняя или высокая температура дымообразования, то есть температура, при которой масло начинает коптить. Масла с низкой температурой дымообразования не выдерживают нагрева, поэтому их лучше использовать для приготовления соусов. Масла со средней температурой дымообразования идеальны для приготовления тушеных и запеченных блюд. Масла с высокой температурой дымообразования выдерживают очень сильный нагрев, так что их можно использовать для жарки мяса или рыбы, в том числе во фритюре. Растительные масла с низкой температурой дымообразования. Для салатных соусов, маринадов и подливок. Ореховое масло. Сытное, ароматное, вкусное, им хорошо сдобрить овощи или заправить салат. Льняное масло. Как и ореховое, идеально для заправки салатов и приготовления смузи, богатый источник омега-3 жирных кислот. Оливковое масло первого отжима. Перерабатывается сразу после сбора оливок. Очень ароматное, великолепно подходит для салатных заправок и соусов. Растительные масла со средней температурой дымообразования. Для тушения, приготовления соусов, обжаривания на медленном огне и запекания в духовке. Оливковое масло. мое любимое. Идеально подходит для приготовления белковых и вегетарианских блюд. Рапсовое масло. Универсальное. Богатый источник мононенасыщенных жиров. Обладает легким ароматом, идеально для выпечки и для сбрызгивания барбекю. Кокосовое масло придает пище восхитительный легкий аромат кокоса, годится для кари и обжаривания тофу. Масло из виноградных косточек выжимается из косточек в процессе приготовления вина, обладает почти нейтральным вкусом, великолепно для жарки. Кунжутное масло обладает восхитительным ореховым привкусом, придает особую глубину азиатским блюдам. Растительные масла с высокой температурой дымообразования. Для быстрой обжарки, жарки на сильном огне, обжарки до золотисто-коричневой корочки. Шафрановое масло. Богатый источник витамина Е. Обладает мягким вкусом. Можно использовать для приготовления любых блюд, от карри до выпечки. Подсолнечное масло. Богато витаминами А, Д, Е. Прекрасный выбор для жарки. Арахисовое масло. Мононенасыщенная, содержит основные жирные кислоты, Придает арахисовый привкус блюдам. Еще один отличный вариант для жарки. Выбирайте с умом. Представьте себе жиры как компанию на вечеринке. Кто-то из гостей вас восхищает, с кем-то вы с удовольствием общаетесь, но есть и откровенные болваны. Что ж, вам выбирать, с кем проводить время. Если, продолжая аналогию, некоторые жиры — насыщенные или трансжиры, соблазнительные, как записной дон-жуан, от которого лучше держаться подальше, то другие — вполне симпатичные ребята, и многие девушки мечтали бы познакомиться с ними поближе. Вот и я сделала свой выбор. Оливковое масло? Да, мне нравится с тобой встречаться. Маргарин? Нет, боюсь, в пятницу вечером я занята. При таком разнообразии полезных масел вы всегда найдете для себя что-то вкусное и богатое витаминами и минералами.